Бобруйск. Недалеко. В Бобруйск стоит ехать хотя бы для того, чтобы выяснить, Ильф и Петров в золотом теленке иронизировали или все-таки говорили правду, когда писали. При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом. Местные скажут, что это, конечно, правда. Бобруйск – прекрасный город с любопытной историей. А еще со знаменитым чувством юмора. Извините, а где вы этот костюм? В Париже. Это далеко от Бобруйска? 2000 тысячи километров? Надо же! Какая глушь! А как шьют! Вам послышался одесский говорок? Бобруйск таки считался еврейской столицей Беларуси. По переписи 1897 года евреи составляли 70% населения, а в 1917 в городе было 42 синагоги. А еще Бобруйск – один из очень немногих белорусских городов, где застройка конца 19-го начала 20 века осталась практически нетронутой. Любите модер? Пакуйте чемоданы. И даже это еще не все причины ехать в Бобруйск. Кто-то из вас наверняка помнит популярность ЖЖ – живых журналов в начале 2000-х. Тогда появился какой-то странный жаргонный язык с популярной фразой «в Бобруйск животное. Фраза режет слух и глаз россиянину, но не белорусу. На нашем языке она звучит правильно, если не учитывать интонацию. Благодаря ей, сейчас уже почти забытой, об Абруйске тогда узнали миллионы.